Глава семнадцатая. Интересная штука жизнь. Только решил, что встал на ноги, как она вдруг делает хитрый финт, и ты снова летишь мордой в грязь. Неудачник. Без зазрения совести, прикрывшись контрактом, я взялся неторопливо и обстоятельно излагать события, участником которых был сам. Почти ничего не скрывая, я подробно доложил, Как именно нашёл молчуна и вернул мальчишку в чёрную башню. На вопрос ректора, почему я не рассказал о своём участии в спасении тёмном, честно признал: не хотел, чтобы метры подумали на меня. После чего неловко добавил, что всё равно потом нашёл с ними общий язык. Благодаря чему получил доступ не только в обычные подземелья, но и в подвалы чёрной башни. Насчёт арок Боже, лгать не стал. Да, видел, что они дефектные, но проклятый контракт. Дали трагический надрыв в голосе и заламывание рук. Но я не мог об этом никому рассказать, просто не мог. Разве ж то воспользоваться этим для своего маленького расследования? Когда же Мкашу сомнелся в моих способностях и уровне знаний по данному вопросу? Пришлось скромно заметить, то у меня в замке стоит личная телепортационная арка, основы работы с которой я давно освоил под чутким руководством наставника Рух Скиз и сумел придраться лишь к тому, что я, нося ученический перстень, никак не мог бы сохранить свои перемещения в тайне. На это обвинение я вежливо заметил: "Уважаемый господин Мак, видимо, забыл, что сам когда-то был студентом. Моичок в таковом перстне легко нейтрализуется. Для этого его нужно просто со всей силы шарахнуть об стену. После чего поисковое заклинание начинает давать сбой и на целые сутки выйдет из строя. А за сутки столько всего можно натворить. Поскольку подобное повреждение чаще всего бывало случайным, то встроенная в кольцо заклинание самодиагностики саботажем его не считало. И, естественно, не отправлял отчёт руководству. Благодаря чему адепты могли с лёгкостью перемещаться не только внутри академии, но и бесконтрольно выходить за её пределами. О чём я пользуюсь случаем, тут же и сообщил. Снова сославшись на донос призраков, я также рассказал, как следом за группой старшекурсников воспользовался установленным в подвале порталом и оказался в заброшенном святилище. а затем предоставил запись с одной из следилок. Зубище её в своё время проглотила, а я потом добыл. Не спрашивайте только как. И преобразил слив туда собственные воспоминания. Естественно, запись оказалась некачественной и регулярно покрывалась рябью, утаивала некоторые малозначительные детали, например, наличие зубища. Позднее прибытие насмов Моё решение вызвать старшего демона и распотрошить его у себя в замке. А что вы хотите? Я учусь на первом курсе. Могу я ошибиться в процессе перезаписи? Зато всё, что было связано с алтарём и светлыми, включая наличие у них боевых жезлов и уникального амулета, оказалось записано очень чётко, что в очередной раз вызвало у учителей состояние Близкое к потрясению. Конечно, они начали задавать вопросы. У кого-то возникло предложение вызвать на допрос непосредственного участника событий, Алиса. И само собой, все захотели знать, что случилось дальше. Потому что запись обрывалась на самом интересном месте. На вопросы я как можно подробнее ответил. Дескать, пошел по следу. Найденному Томасом. Нашел алтарь с привязанным к нему темным. Услышал оракула. Увидел четырех уродов, собирающихся зарезать захваченного ими ученика. И... Ну а что я мог еще сделать в такой ситуации? Правильно, только позвать на помощь и предоставить решение всех вопросов на асмам. А сам, отвязав Алиса от плиты, поспешил вернуться в башню. То, что в процессе пришлось заглянуть в свой замок и уничтожить демона, уже детали. И привести тёмного в чувство. Само собой, в ближайшее время тёмный подвергнётся перекрёстному допросу. Но этого я как раз не боялся. На мальчишке стоял ментальный блок, который не позволит сболтнуть лишнего. А всё остальное он помнил урывками, именно так, как я ему позволил. Если же кому-то будет интересно выяснить, как и почему сработал амулет в руках четырёх следых придурков, то пусть обращаются к нам. Парни всё видели, слышали, остались там после того, как я ушёл. У них и надо спрашивать, как им удалось уничтожить разъединного пропажая оракула демона. Мрачно посмотрев на невозмутимых наёмников, ректор надо отдать ему должное. Честно попытался это сделать. Услышав в ответ лаконичное, Невзун сказал достаточно. И? Ваши адепты стали жертвой собственной необразованности. Почему-то расстроился. А когда рискнул настоять, молчавшая до Толю Хиса промурлыкала. Мы не уполномочены распространяться о делах клана. Оракул был изгнан. Демон уничтожен. Мальчик спасен, а чужие контракты нами не обсуждаются. У ректора после этого стало такое лицо. Нич под мантией явно навострил уши. Я даже мысленно послал девочке широкую улыбку. Умничка! Фактически все мои недомовки списала на контракт и тайны клана. И попробуйте доказать обратное. Дождавшись тишины, я Я мысленно потёр руки и продолжил вводить учителей в ступор. Когда Алис находился под воздействием оракула, скромно опустив глаза и усердно ковыряя ногой ковёр на полу, сказал я: "И особенно после того, как нам удалось расслышать часть угроз ветлых, у меня в голове зародились сомнения, касающиеся войны гильдий. Оценю уж напирали на своё превосходство светлые" Излишне много говорили о том, что Мэтрам досталось по делом, и грубо отзывались о роли тёмных магов в истории нашей страны. Мой отец был таким магом. Вся моя семья была тёмной. И не сумев сдержать любопытство, я всё-таки успел задать оракулу один вопрос: почему всё-таки началась и так печально закончилась та война? Что же он вам ответил? скрипучим голосом спросил мастерворк впившись в меня своими блёклыми выцветшими от времени глазами нечто очень странное мастер он назвал мне всего четыре буквы с ф но они как ни странно пролили свет на многое о чём я должен буду вам рассказать сказать что учителя растерялись значило не сказать ничего На их лицах появилась такая смесь недоверия, подозрения и сомнения, что я бы рассмеялся, если бы мог. Вообще-то про ИСФ знало не так много народу. Члены совета, историки, архимаги, сумасшедшие экспериментаторы вроде Лонера. Но сегодня моими стараниями в кабинете не было случайных людей. Поэтому моя полуправда легла на благодатную почву, а взгляды светлых неумолимо потянулись к невозмутимо молчавшему лонору. Мне даже пришлось кашлянуть, чтобы привлечь к себе внимание и повысить голос, заставляя присутствующих отложить обсуждение спорного момента на потом. Из книг я хорошо знаю, что оракулы не лгут. Напомнил я сомневающимся Поэтому я решил докопаться до истины и принялся искать литературу по данной теме, а заодно поднял книги по истории, чтобы понять, что именно имел в виду тот дух. Тогда-то и сплыла связь с экспериментами Метра Валора, и я понял, что его гибель на самом деле не являлась случайной. «Что вам известно?» Снова подол голос мастерворк, глаза которого заблестели азартом. Я с сожалением вздохнул. К ней счастью не так уж много. Наша книга хранилища УВ не содержит необходимых сведений. Но кое-что мне всё-таки удалось выяснить. К примеру, то, что ещё до войны глава тёмной гильдии вплотную интересовался вопросами возрождения. Ему удалось достичь на этом поприще серьёзных успехов, результаты которых должны были быть обнародованы. Кроме того, он проводил весьма специфические исследования в области создания высшей нежити и вплотную занимался вопросами её преобразования. Кажется, он полагал, что неживое должно служить человеку, а не причинять ему вред. А в одной из работ даже выдвинул теорию о возможности сосуществования с нами нежити как полноценного элемента мира. К сожалению, он не успел закончить этот труд по причине преждевременной кончины. Я сделал небольшую паузу, чтобы перевести дух и заодно убедиться, что внимание аудитории принадлежит мне полностью. А потом снова заговорил я задумался над некоторыми вопросами к примеру почему все дневники метро после его гибели бесследно пропали почему ни в зоне во времена всеобщих гонений остались не только при своём имуществе но и почти не пострадали чем именно мой отец расплатился за годы мнимого благополучия И почему, когда он попросил у совета помощи, она не была ему оказана? Вы сейчас о чем, юноша? Нахмурилась графиня Деревье. На протяжении последних десяти лет я не пропускал ни одного заседания совета магов. Но что-то не припомню, чтобы когда-нибудь на них рассматривали заявления от вашей семьи. А разве все заявления рассматриваются на таком высоком уровне? Наивно удивился мастер фон Берден. Нет, конечно, всё ещё хмурясь, ответила вместо огневницы леди де Фоль. Но если помощь действительно необходима, а причина заявления достаточно серьёзная? Эпидемия хамелионки в одном отдельно взятом баронстве достаточно веская причина. С невинным голосом поинтересовался я. Леди Дефоль вздрогнула. «Вы ошибаетесь, молодой человек!» Уверенно отверг все обвинения в адрес совета Мастерворк. «Я, как признанный целитель, могу засвидетельствовать, что хамелеонка никогда не вызывает эпидемий. Видимо, вы плохо изучали те книги, что я вам давал». Я внимательно на него посмотрел. Я их очень хорошо изучил, профессор, и уже тогда понял, что у них находится неполная информация. Либо возбудитель, со временем их написание кардинально изменился, и последняя версия кажется мне гораздо более правдоподобной, особенно в свете того, что это не заразная вроде бы, но смертельная болезнь стала прекрасным оружием, против одного непокорного барона. «Что вы имеете в виду, Невзун?» – осторожно осведомился мастер Ух. «Ваши обвинения весьма настораживают. У вас есть конкретные подозрения, доказательства?» Я горько усмехнулся. «Пораженные хамеленкой трупы, которые вывозили на кладбище телегами, Это подходящее доказательство для вас, сударь. Проверить мои слова очень легко, достаточно раскопать могилы. Но естественное течение болезни. А было ли оно естественным, мастер-рух? В лоб спросил я. Даже мастер-ворк, лучше которого никто не разбирается в этом вопросе, считает, что эпидемии не бывает. Вы сомневаетесь в его словах? Рух за вмешательство посмотрел на недовольного старика. Конечно, нет. И правильно, лицемерно вздохнул я. Если бы уважаемый маг и признанный целитель мог так ошибаться, хамелёнка уже поразила бы и нас с вами, и короля, и всех вокруг, и давно бы перебралась за пределы Сазула, поскольку лекарства от неё нет. Но раз этого не произошло, то мастер Ворк все-таки прав. Возбудитель не мог настолько измениться естественным путем, а значит кто-то сделал это искусственно. Это невозможно, дрогнувшим голосом заметил мастер Краш, покосившись на мрачного, как грозовая туча ректора. Зачем кому-то создавать такую опасную заразу и выпускать ее на волю? убивая население целого бородства таким жутким способом. Я пожал плечами. Не ко мне вопрос, но не исключено, что дело было в тетради, которую я вам передал. Если считать, что барон купил свою безопасность черновиками мэтра Валора, то, возможно, тот, кому он их передал, знал и о чистовике, или подозревал и хотел таким образом Надавить на непокорного недоучку, а тот просто не понял, чего от него хотят, потому что в глаза не видел эту тетрадь. Впрочем, возможно, я ошибаюсь, и это был тщательно продуманный эксперимент в духе старых времён, когда количество жертв никого не смущало и не останавливало. Как, к примеру, в случае с вельской чумой. Скажем, какой-нибудь влиятельный господин С большими связями захотел найти лекарство от одной редкой, но крайне неприятной болезни и для этого создал самую современную лабораторию, какую только можно вообразить. После долгих усилий, кое чего ему наконец удалось добиться, но, к сожалению, не нашлось добровольцев, желающих испытать на себе новое лекарство, да и заболевших было не так уж много. Вот и пришлось провести полевые испытания, чтобы получить гарантированный результат. Бред, фыркнул Фенберден. Зачем кому-то тратить огромные деньги на поиски того, чего не существует в принципе? За изучение хамелёнки брались такие светила магии, что да и идея с уничтожением населения целого баронства ради непонятного результата. Простите, юноша, Но ваши предположения не выдерживают никакой критики. А если у господина не оставалось выбора? С задумчивым лицом предположил я. Если бы он был болен и просто не захотел умирать без борьбы. А утечка из лаборатории произошла совершенно случайно. Нич от такого предположения вздрогнул у меня под мантией. А маги переглянулись. Ну, тогда не знаю, смешался рух. Но это всё равно не доказано. Я и не спорю, согласился я, однако не исключаю, что в ходе экспериментов возбудитель в какой-то момент изменился настолько, что стал по-настоящему заразным. "Этого не может быть", твёрдо сказала Лариса Деревье. "Низу, при всём моём уважении, Все частные лаборатории находятся под строгим контролем. И ход любого потенциально опасного исследования жёстко контролируется нашими надзирающими. Это закон. Спасибо, я в курсе. Но если кто-то очень не хотел, чтобы вы об этом знали, то вполне мог построить тайную лабораторию, а то и не одну, и специально провести испытание нового возбудителя на окраине королевства. чтобы никто раньше времени не догадался. Для того и письма барона тщательно отслеживались. Поэтому и реакция совета на расплодившуюся нежить запаздала. Нет, я в это не верю. Подобная информация не могла пройти мимо нас. Не могла, со вздохом согласился я с графиней. Если только они не умолчали. А не много ли вы на себя берёте, юноша? Недобро прищурилась леди Дефоль. Я единственный живой свидетель, слышавший исповедь старого Барона, и единственный, кто знает, почему он решил стать лечом. Кем дружно вздрогнули мастер Свим и мастер Краш. Они не в курсе, как интересно. Я спокойно взгляну на сжавшую челюсть директора. Полагаю, большинство присутствующих с этой информацией уже знакомо, поэтому дублировать не буду. Но полагаю, не все знают, что несколько лет назад, когда эпидемия только началась, старый барон, как я и говорил, отправил в совет несколько писем, в которых содержалась информация о происходящем, его предположения о причинах и, конечно же, мольба о помощи. Как он мог строить какие-то предположения? негромко фыркнул Мастерворк. Он и магом-то можно сказать, не был. Так, не до учка. Мой отец был исследователем, спокойно возразил я. Учёным и дар у него всё-таки имелся. Что же до умений, есть ситуации, когда ради спасения жизни человек делает то, что другие называют невозможным, и за считанные годы осваивает такие огромные пласты знаний, что в это трудно поверить. Лично я не удивлён, что отец, потеряв жену и дочь, начал лихорадочно изучать тёмное искусство. Благодаря чему и нашёл неопровержимые доказательства искусственного происхождения эпидемии, которые потом подробно изложил в своих письмах. В каждом из них он просил о помощи, умоляя прислать опытного целителя. И однажды такой целитель действительно появился в нашем замке. Назвался магистром, предоставил соответствующие документы, показал печать, подтверждающую его полномочия как представителя совета магов. Этот человек пробыл у нас 2 недели, по очереди навести все деревни. и взяв необходимые образцы, а потом уехал, заверив, что скоро эпидемия пойдёт на спад. На самом деле, всё только начиналось. Жилваки на скулах магистровым добро проступили чётче, а моей головы ненавязчиво коснулось сразу три заклинания правды. На нашей земле почти не осталось людей, продолжил я. приняв вид уверенного в своей правоте аристократа погибла семья барона его слуги, подданные практически все. Барон к несчастью заболел одним из последних, так и не дождавшись обещанной помощи. А под конец, не желая мириться со своей участью и безмерно скорбя о потерях, он став к тому времени неплохим некромантом нашёл для себя единственный возможный выход и сделал меня живым источником для собственного перерождения в его записях, которые я готов предоставить королевскому дознавателю, отражено много из того, о чём я мог бы вам рассказать. Его подозрения, сомнения, отчаяние и надежды, которые к несчастью для него не оправдались, а также о том, что тот маг, который, как выяснилось, не только не помог, но еще и ускорил развитие болезни, в действительности я взгляну на окаменевшего Леуроя, который в ужасе смотрел на мое бесстрастное лицо и увидел себя как минимум четвертованным, оказался лжецом. Никто в совете, в этом вы правы, графиня, не видел этих писем. Никто не получал донесений о начавшейся эпидемии. Никто даже не слышал, что у нас что-то не ладно, потому что кто-то уловка изъял всю информацию о происходящем, чтобы она никогда не попала к вам на стол. Это только предположение, барон, сухо ответила Агневица, нервно нажав подлокотник своего кресла. У вас нет фактов. «Зато они есть у вас, если проверить журналы учета, где должны регистрироваться поступающие с окраин донесения. Вы найдете там сведения о письмах моего отца. Его послания действительно были доставлены». «Подтверждаю», – скучающим голосом заметил один из насмах. «А вот до архива, где должны были храниться до рассмотрения членами совета, или их уполномоченными письма так и не дошли графиня на вашем месте я бы тщательнее проверял людей которые отвечают за документацию я невесело улыбнулся я ни в чём не виню совет миледи и более чем уверен его члены просто не знали что в наших землях обосновался самый настоящий лич Но именно присутствие нежити на территории баронства и завоевание ею окрестных земель заставили встревожиться нашего соседа, графа Айкимоса. Его стараниями в столицу наконец поступила необходимая информация. Было начато расследование, прояснилось истинное положение дел. Его сиятельство, и мой наставник, проявив чудеса героизма, Сумели справиться с возникшей проблемой. И только благодаря им я сегодня стою перед вами и впервые могу рассказать всё без утайки. Ну, преувеличил малость, бывает. Вы уверены в своих выводах, Невзун? взволнованно подалась вперёд леди Деревье, когда я сделал ещё одну небольшую паузу. Вам известно имя человека который приходил к вашему отцу, выдавая себя за представителя совета. Я не мог видеть его лица, отец говорил с ним один на один. Но имя, может вы что-то слышали из разговора, о чём-то узнали, проверили наконец? А откуда, миледи? А вдруг и имя было поддельным? Изобразил недоумение я. Поначалу я не придавал этому значения. потому что интересовался в то время совсем другим. А после алтаря вообще не был уверен, что выжил. Спасибо учителю, что вытащил с того света, и графу за то, что позаботился о суде и помог возродить хозяйство. Размышлять о причинах я начал гораздо позже, но свидетелей почти не осталось. В ваши архивы у меня тоже доступа не было. Пока я нашёл тех, кто хоть что-то слышал, пока ты скалацовские записи, пока исследовал кладбище, не надо на меня так смотреть, мэтр Фу. Да, мне пришлось это делать, чтобы понять, что произошло. Отцовские уроки, знаете ли, впервые мне пригодились. Не горячитесь, не взун, успокаивающе произнесла графиня, снова выпрямившись в кресле. Мы вам верим? Конечно. Вы ведь уверены, что обмануть у меня нет никакой возможности. Следилкий ректора добросовестно записывает всё происходящее. Плюс примем во внимание заклинание правды в трёх различных вариациях. Конечно, вы мне поверите, особенно когда я закончу. Но почему вы всё-таки решили, что несчастье, постигшее вашу семью, И события, происходящие в академии, как-то связаны. Вдруг задала на редкость логичный вопрос маркиза Дыракаш. Безусловно, всё это ужасно: эпидемия, лич и ходящие по дорогам зомби. Но личной я прямой связи здесь не усматриваю. Я удивился. Надо же, она, оказывается, умеет думать. Связать воедино эти события мне помогло знание прошлого. Неоспоримая связь Ив Гродуса Нивзуна с похищенными черновиками Метрова Лора и записи в дневнике отца, которые подтверждают, что за свою безопасность наша семья кому-то щедро заплатила, кому-то занимавшему очень высокий пост в столице и имевшему возможность оградить род Никромантов от гонений. Причём ценою вопроса стали те самые черновики и клятвенное обещание моего деда, а потом и отца их расшифровать. Вот только сделать это оказалось нелегко. Моим родственникам в силу многих причин не хватало ни знаний, ни опыта. Дело двигалось медленно, а нас на протяжении целых 50 лет никто не трогал. Однако потом Что-то произошло, и, судя по всему, ни взуны стали больше не нужны. Отец, заподозрив предательство, в спешке взялся изучать семейное ремесло. Некоторые данные из частично расшифрованных дневников начал утаивать, надеясь использовать в своих целей. И когда редкая болезнь стала целенаправленно уничтожать его баронство, они действительно пригодились. Потому что на основе тех черновиков он сумел создать из умерших крестьян совершенно новый вид нежити, которого доселе никто и никогда не видел. Полагаю, эти сведения есть в отчётах экспертов, обследовавших мой замок после уничтожения леча. Сами по себе это не очень значимые события, которые я, может быть, и не связал бы воедино. Однако появление насмов стало достаточным основанием, чтобы поверить, что всё это не случайно. Да и тот факт, что тела моего отца и мага, который смог его уничтожить, были похищены с места преступления, тоже насторажил. Похищены? азадаченно переспросил мастер Ру. В тот же самый день, когда мы избавились от Лича в мой дом Телепортом проникли неизвестные люди. Они обыскали замок, забрав вместе с телами все книги и документы, которые смогли найти. И это так явно свидетельствовало о причастности третьего лица, что не заметить такое было невозможно. Что за люди? Вы узнали чьи-нибудь голоса? Тревожно осведомился мастер Рух. "Увы", вздохнул я. Тогда я был слишком слаб, чтобы обращать внимание на детали, поэтому не могу, к сожалению, назвать имён. Вернее, пока ещё не могу. Но случившееся заставило меня взглянуть на происходящее несколько шире, негромко добавил я, видя, что маги задумались, особенно когда я отправился на учёбу. И то, что я обнаружил, мне очень не понравилось. Кроме того, я уверен, что нас мы не забеспокоились бы понапрасну и не вышли бы из тени, если бы в окружающем мире не стали появляться нехорошие признаки заговора. Дальше мы сами, невзун. Тут же отреагировал на моё заявление Хисса и повернулась так, чтобы оказаться между целителем и дирегилем. Думаю, так будет доходчивее и быстрее. Я только пожал плечами и без единого возражения отошёл к двери, чтобы не мозолить никому глаза. Дверь, естественно, оказалась закрыта, а охранные заклинания работали на полную мощность, поскольку ректор, судя по мрачному выражению его лица, очень не хотел, чтобы кто-либо преждевременно покинул нашу тесную компанию. С вашего позволения я продолжу. Мурлыкнул Ахиса. И дополню рассказ юного мага некоторыми подробностями. Чтобы вы понимали происходящее, начну с того, что наши провинции О, не надо делать такие глаза, господа и дамы. Да, у нас есть свои собственные провинции. Что тут такого? Так вот, наши провинции Уже давно следят за линиями вероятностей, которые отвечают за будущее миры. И они, одними из первых заметили, что лет 50 назад эти линии начали очень опасно смещаться. Во время войны гильдий процесс стал ещё более выраженным. Поэтому клан, обычно не обращавший внимания на подобного рода разборки, решил занять необходимое вмешаться. Разумеется, на стороне некромантов По кабинету пронёсся недовольный ропот, но под тяжёлым взглядом наёмницы тут же сошёл на нет. Убийство главы Тёмных, конечно, пошатнуло имеющееся на тот момент равновесие сил, но с исчезновением одной из гильдий линии вероятностей вновь изменились, и наше дополнительное вмешательство уже не требовалось. Поэтому клан устранился от влияния на последующие события. И примерно полвека положение дел сохранялось на одном уровне. Однако в последние годы расстановка сил вновь начала меняться, склоняя грядущее к тому варианту событий, который нас, как третью сторону, совершенно не устраивал. Именно поэтому мы сегодня здесь, и поэтому же вы сейчас меня слушаете. После этих слов даже я взглянул на убийцу со сдержанным удивлением. Ничего себе откровение! Всего несколько предложений, а сколько нового мы узнали? Вот это запись воспоминаний Оракула, который дал наиболее точное предсказание касательно нашего ближайшего будущего. Чувствуя недоверие аудитории, усмехнулась Хиса и кинула ректору небольшой артефакт. Звук и изображение не лучшего качества, но букет ощущений с лихой их заменяет. Советую сразу дать общий план, чтобы не пришлось смотреть дважды. По крайней мере, членам совета и его официальному представителю в академии с этими данными точно необходимо ознакомиться. Магистарум добр, взвесив на ладони камушек, обвёл глазами присутствующих. Кто-нибудь желает выйти? Нет. Тогда я включаю общий план. Сколько нужно времени, чтобы просмотреть подробности чужой жизни? День, неделя, а может быть, целая вечность? Когда я общался с сканером, мне показалось, что никак не меньше, хотя прошло от силы несколько минут. За это время я испытал страх, боль, отчаяние, безразличие. прочувствовал всё, что довелось ощутить и пережить никому неизвестному пареньку. Вплоть до того момента, как он, сойдя с ума и выплакав даже в душе последние слёзы, принял решение бороться за свою веру и то, что считал справедливым. Присутствующим повезло несколько больше. Артефакт не позволил им с головой окунуться в эмоции. Но и того, что они увидели, хватило, чтобы маги побледнели и судорожно вцепились пальцами в подлокотники. На глазах женщин появились слёзы, на лицах мужчин неподдельный ужас. "Сохраните эти ощущения с ноткой презрения", посоветовала Хисса, когда запись наконец прервалась. "На будущее и можете использовать этот артефакт". в вашем смешном суде, если он когда-нибудь состоится. Я мысленно погрозил ей кулаком. Вот же паразитка. Надо было дать им проникнуться до конца, хотя бы ещё пару минут. Тогда их было бы легче убедить во всём остальном. Впрочем, насмешница знала, что делала. Когда маги, проморгавшись и придя в себя, неуверенно приглянулись Она небрежно швырнула ректору ещё один артефакт простую следилку, которая, не дожидаясь команды, тут же развернула на его столе чёткое изображение и показала всё то, что я заснял, когда исследовал могильник на болотах. На этот раз звука не было, я на этом настоял, но сама картинка выглядела очень чёткой, особенно в тех местах, где показывались разрушенные клетки со станками нежити. Почти созревший зомби под непонятным управляющим заклинанием. Немного перемешал сюжеты, это верно, но так вышло гораздо убедительней. А под конец двое закованных в цепи тёмных, корпящих на сложных расчётах. Их измождённые лица, впавшие глаза и медленно шевелящиеся губы, по которым легко читалось Слово «мастер» нам стало известно о 14 подобных лабораториях, разбросанных по всему Сазулу. Бесстрастным голосом добила магов Хиса. Во многих из них обнаружены пленники темные. Почти везде есть подвалы с созревшей и готовой к отправке нежитью. В двух местах уже много лет проводились исследования паразитов, и возбудителей различных заболеваний, включая, между прочим, хамеллонку. По нашим данным, именно оттуда несколько лет назад произошла утечка во владения Нефзунов. Только вопреки вашим домыслам, она отнюдь не была случайной. Это невозможно, расширенными глазами глядя на повторяющийся сюжет по новой, воспроизводимой от фактам, прошептал мастер Рух. Просто невозможно. Какой-то ужас сглотнул маркиза де Рокаш, поспешив отвернуться и поднести глазам надушенный платок. Неужели это правда? Сглотнул бледный до синевы мастер фон Берден в отчаянной надежде, обернувшись соседям. Господа, ну разве такое может быть с нами? С нашими детьми дикость какая, буркнул Ворк, сердито наклонившись и засунув подрагивающие руки под тёплый плащ. Не дикость, варварство. Это чудовищно. В жесте полнейшего отчаяния схватился за голову Дефуг и подскочил с кресла. Наши коллеги, подростки, и что бы их так Мэтр, вы это видели? У сидящего рядом лоннера Крома недобро сузились глаза, а зажатый между ним и сдержанно отреагировавшим на сведения Насма в графам и Кимасом Леурой сжался словно в ожидании утра и втянул голову в плечи. Правильно, светлячок. Бойся, трясись и потей в ожидании казни. Потому что хоть твоё имя я и оставил умышленно за кадром, возмездие тебе не минует, даю слово. Просто поверить не могу, наконец пробормотал аграфиня Деревье, закрыв лицо ладонями. А леди де Фоль в панике уставилась на ректора. Мастер Умдобр, это что получается? Магистр, силой сжав ей ски на мгновение зажмурился. «Оракулы не лгут! Как бы не хотелось поверить в иное! Святые небеса! Да что же такое творится в этом мире?» «К сожалению для вас, это еще не все», с мерзким смешком добавила Хиса. «Тот, кто сумел организовать эти лаборатории, и все годы, прошедшие со смерти мэтра Валора, Усилин попытался расшифровать его черновики, не ограничился этим. Его руки протянулись даже сюда, в академию. Проявив себя изобретательным и ловким, он создал целую религию, которая оказалась очень близка по духу неопытным подросткам, показав им то, чему обычно преподаватели не учат своих подопечных. Этот человек уверенно заявил, что в магии на самом деле Нет никаких ограничений. А любой светлый может начать творить тёмные заклинания, и ничего ему за это не будет. Наводнив окрестные земли нежитью и посеяв в сазули смуту, он добился того, что внимание совета надолго отвлеклось на созданную им проблему. Обучая молодых метров, он сотворил для них целые тренировочные поля. чтобы их дар развивался как можно скорее. Кидая потом юные сердца под нож, он добился того, что чужие резервы стали уходить в специально придуманные алтари, с помощью которых он почти сумел восста создать тот эффект, что был обозначен в теории СФ. И, вероятно, провёл немало экспериментов, желая закончить то, что не успел глава Тёмной гильдии полвека назад. В академии этот человек очень быстро нашёл себе преданную паству. Молодые светлые маги охотно верили в своё особое предназначение и в то, что исключительно их силами так называемый учитель намеревался бороться за силиим нежити. По его приказу они, считая, что делают благое дело, регулярно похищали своих тёмных коллег и отрабатывали на них новые навыки. Не пытки, нет. и не издевательства. Если бы на Хисе не было капюшона, думаю, я бы увидел на ее лице хищную смешку. Все во имя науки, когда цель оправдывает средства, а цена уже не имеет значения. Каждого пленника они сперва препарировали или испытывали на нем темное искусство, которое осваивали с максимально возможной скоростью, а потом добросовестно лечили И возвращали обратно предварительно стерев из памяти последние воспоминания. Учебники им передавали здесь же, в академии. Не забудем также о домашних заданиях, вопросах для самоконтроля, практических навыках. Итогам такой подготовки всего через несколько лет станет твёрдая уверенность светлой молодёжи, что мир вполне может обойтись без некромантов. Сейчас таких юношей и девушек немного, но с каждым годом будет становиться все больше и больше. Хотите знать, к чему это приведет? Оракулы увидели огромное пустое пятно на месте нашего мира, которое или образовалось в результате исчезновения всего сущего, или явилось результатом неконтролируемых экспериментов с иным, в результате которых недоученные демонологи не сумею сдержать призванных ими демонов и превратят цветущий мир в клоаку, очистить которую станет просто некому. Я с пришибленным видом опустил голову, стараясь стать как можно более незаметным. Но на меня и так никто не смотрел. Кому интересен талантливый и любящий ввязываться в неприятности подросток, когда вокруг творятся такие жуткие вещи? Но ведь это случится не скоро. Вдруг рискнула нарушить всеобщее молчание маркиза и робко захлопала ресницами. Даже если сейчас всё плохо, у нас же есть время всё исправить. Я мысленно вздохнул. Святые у мертве. Ну кто пустил эту дуру в совет? Нич, судя по свирепому сопению из-под мантии, подумал о том же. Хорошо хоть орать в голос не осмелился. Инкогнито всё ещё следовало соблюдать. А сколько учеников было в этом замешано? Справившись с чувствами, спросил ректор. С помощью Невзуна и его призраков нам удалось выявить три группы. Одну вы уже видели. Они получили удар светом и превратились в растения. Вторая и третья пока на свободе. Согласно контракту их не тронули. Академия вправе сама определить им меру наказания. Благодарю. Устала отозвался магистр. Надеюсь, вы назовёте нам их имена. Хисса ухмыльнулась и кинула на стол ещё один шарик. Здесь все адепты, деятельность которых показалась призраком сомнительной. Записи разговоров, круг общения, тайные знаки. Неужто у них были и такие? Неприятно удивился фон Берден. Арух мрачно засопел. Адепты вели себя крайне осторожно и очень предусмотрительно, особенно для юнцов. Но они не могли действовать совсем уж самостоятельно. Наконец-то сообразил Каш. Да ещё с таким размахом. Значит ли это, что где-то здесь находится и один из предателей короны? Хисса беззвучно рассмеялась. Конечно, за ними не могли не присматривать. Поэтому ищить его рядом. Он гораздо ближе, чем вы думаете. Здесь, испуганно выдохнула маркиза и уставилась на коллектак, будто они злобно ухмыляясь, уже подбирались к её горлу с ножами. Он в этой комнате, среди нас? Но кто? взволнованно пристался своего кресла ректор торопливо оглядывая свой кабинет. А преподаватели в замешательстве переглянулись. Я тонко улыбнулся. А вот это-то, господин магистр, и есть самый интересный вопрос.